Интерлюдия. Существо, ранее называющееся Старшим Личим, накопив еще большую магическую силу, могло продвинуться до более могущественного создания – Ночного Лича. В аналог истории таких существ попадало лишь несколько, и многие люди были благодарны этому факту. Это потому, что Ночные Личи были чрезвычайно могущественными. Они могли использовать множество заклинаний шестого круга уровня, как говорят, неподвластного людям. С такой силой они могли противостоять даже старшим драконам. Вдобавок, они владели множеством особых навыков. Собирали вокруг себя орды нежити, обладали высоким интеллектом и жили в неприступных крепостях. Со всеми этими почестями они были будто правителями наций, существами, достойными называться «повелителями нежити». Фактически широко известны три ночных лича. Драконий ночной лич Куфантера Арголос, Ночной Лич Титан Хюн и Ночной Лич, возможно, Повелитель Теней, знаменитый под прозвищем Страх. Примечание переводчика. В бонусном томе «Принцесса-вампир» имена первых двух немного отличаются. Гуфандера Арграс и Саен. Они прославились тем, что управляли владениями размером с небольшое королевство и были ужасными существами, внушавшими страх окружающим их странам. Поэтому ночных личей считали существами прямо из мифов. О них говорили шепотом, со страхом и благоговением. Восприятие людей они были тем же, что и природные бедствия. Один из этих страшных ночных личей, действующий за завесой мира, Банеджери Аншас по прозвищу Бездна, вышел из огромной комнаты, кланяясь. Величание переводчика. В бонусном турбине его имя Бенджели Ансис. Шестью руками и двумя головами, владеющие не только тайными заклинаниями, но и заклинаниями иных систем, этот ночной лич был страшным существом, о победе над которым люди не могли и мечтать. Если он когда-нибудь решит действовать открыто, то вышеупомянутое название «три ночных лича» вероятно превратится в четыре. Он был древней нежитью, являлся основателем и членом внутреннего ядра одной организации. Эта организация называлась тело бездны. Созданное магами нежитью, это собрание изначально ставило перед собой цель сотрудничать между собой, чтобы их интересы не сталкивались. Тем не менее, для бессмертных созданий, магам, потратившим целую вечность на изучение магии, это неизбежность вступать в конфликт с существами, похожими на них самих. Нежить, как правило, имела некоторые другие побуждения взамен отсутствующих у них трех основных желаний – у нежити, владеющей магией, это обычно проявлялось в виде стремлений к знаниям. Поэтому, когда возникал конфликт, в котором на кону стояло знание, они были склонны не сдерживаться, что приводило к дракам до уничтожения. Гипотетически, если живой человек сконцентрирует все три основных желания в одном, то ему с этим единственным желанием также будет крайне сложно сдерживать себя. Было много нежити, которые встретили свой конец именно так – а в иных случаях живые, пользуясь возможностью, могли уничтожить обоих, поглощенных своей борьбой. Это привело к тому, что все больше и больше нежити понимали, что лучше делиться, а не пытаться монополизировать знания или магию ценой своей жизни. Если это было невозможно, они должны были торговаться между собой, и вот они создали список имен. Это скрижаль, позже ставшая известной под названием «начертание границцо», Каменная табличка сама по себе совсем не была магической, но содержала имена многих существ, сведущих в магии. Примечание Анлейтера. Граниессо был переведен как Гранайл в бонусном доме, вероятно из-за японско-китайского английского пути. Вначале в ней были имена только четырех ночных личей и трех старших личей, а единственным обязательством организации стала необходимость остальным членам собраться объединиться и наказать любого из списка, нарушившего правила. Через 200 лет организация и ее правила превратились в многогранную систему. Число нежитей в организации увеличилось – 7 членов внутреннего круга и 48 во внешнем. Теперь это была большая группа из 55 человек, и нежить внутреннего круга достигала предположительно 150 уровня сложности. Но об этом объединении знали очень немногие – в целом, нежить этой организации делилась на две фракции.